— Где капитан Шутник? — требовательно вопросил майор Портач таким тоном, что можно было не сомневаться. Любому, кто не ответит на этот вопрос, грозят большие неприятности. — Лейтенант-окопник сказал мне, что этот тип прокрался в лагерь. — Почему он до сих пор не явился ко мне с Раффордом? — Да, сэр, капитан вернулся. сказал Армстронг. Его орджип потерпела аварию в пустыне, и он добирался до лагеря пешком. Новый командир роты ослабился. Аварию потерпел, говорича. Похоже, у вас плохие дела в машинном парке, лейтенант. Он явно бросил камень в огород Армстронга. Но нет, сэр, возразил Армстронг. которого при этом заявление бородило в пот. В нашем машинном парке всё в соответствии со стандартами легиона. Это мы ещё проверим, зловеще пообещал майор. А если уж персональный джип командира ломается посреди пустыни, то спрашивается, В каком же стоянии пребывают другие транспортные средства, а? Коротя мега больше не придётся прохлаждаться в комфортабельной гостинице Хлетянант. На этой планете, между прочим, идёт война. Ну, не то, чтобы война тут шла по-настоящему, сер, вяло возразила Рамстронг. Местные власти «Обратились к нам за помощью, чтобы мы выяснили...» «Не-то войны? Вот как вы считаете?» Майор развернулся на каблуках и свирепо уставился на Армстронга. «Это сущая наивность с вашей стороны, лейтенант. Эти ящеры чуть ли не из кожи вон вылезли, чтобы вступить в альянс и не успели чернила высохнуть и на подписанном договоре как они запросили сюда в качестве военных советников эту роту, которую непонятно почему сочли элитным подразделением легиона. Что еще, как и не война, могло бы их сподвигнуть на такой шаг? Отвечайте! «Вероятно, предупреждение войны, майор!» Прозвучал в ответ чей-то спокойный мягкий голос. По крайней мере, в перечне данных мне распоряжений командования именно это значится пунктом номер 1. Майор Партач развернулся в ту сторону, откуда донёс этот голос. "Капитан Шитник!" процедил он сквозь зубы и прищёлкнул каблуками. "Я удивлён тем, Чтобы до сих пор не вились ко мне с рапортом, капитан. Вероятно, вы слышали о том, что генеральный штаб легиона назначил меня командиром этой роты. Честно говоря, всё, что мне довелось здесь увидеть, мне не понравилось. Его огненный взор, яснее ясного, говорил, что во всех бедах он склонен винить шута. Капитан молодеет в белый пиджак. Жилет из шотландки, шея его была повязана галстуком из такой же ткани. В таком наряде вполне можно было приветствовать посетителей казино Жирный куш. А вот на военной базе он смотрелся несколько нелепо. Вдобавок, в левой руке капитан держал бокал с мартини. Взгляд майора мгновенно остановился на бокале. Бокалу ему явно не понравился. Как ни странно, шут никак не отреагировал на высказанную майором критику. Он протянул майору правую руку в знак дружеского приветствия. "Амстронг, предложите майору что-нибудь выпить", сказал он, улыбнулся и добавил: "За счёт заведения". Майор напрягся, Глянул на Шутто сверху вниз и заявил, «Капитан, мне доводилось слышать возмутительные рассказы об этой роте, но я предполагал, что они изобилуют преувеличениями. Готов признать, традиции легиона допускают определенную степень либерализма, однако наши офицеры должны быть джентльменами». И это предполагает определённую дисциплину. И что я вижу? Вы находитесь в зоне ведения боевых действий и при этом разхаживаете без формы. И что ж, совсем возмутительно. Выпили спиртного до полудня. Теперь я понимаю, как прав был генерал Глешиф о право командовать ротой. Приказываю вам Немедленно вернуться в вашу комнату и привести себя в соответствующий вид. Затем вы должны будете явиться ко мне и получить от меня распоряжение. Отличное исполнение вами ваших новых обязанностей уверен. Мы сумеем подыскать для вас пост, служа на котором вы не наделаете бед. А если у вас это не получится, я буду вынужден отправить вас в штаб как офицера негодного к несению службы. Шут ответил на эту тираду невозмутимой улыбкой. Да будет вам, майор. Что вы так разкипетились? Здесь у нас место, где вы можете забыть обо всех своих хлопотах. Майор развернулся к Армстронгу и рявкнул: "Лейтенант, Приказываю заключить этого человека под домашний арест и проглядите за тем, чтобы он больше не пил, пока не поймет, какие неприятности ему грозят. — Есть, сэр! — четко отсалютовал майору Армстронг. Он не смог скрыть охватившего его волнения, но все же взял шутто под локоть и проговорил как можно более терпеливо. Капитан, вам пора немного отдохнуть. Позвольте я провожу вас в вашу комнату. Кайсир, вы достать вам фишки? Идёт, ски улыбаясь, отозвался шут. А я дам вам чаевые. Живые денежки всегда лучше, правильно? Убедите его взглядом моих, прорывел майор. Нена шутку встревоженному Армстронгу всё же удалось вывести капитана из кабинета майора, после чего майор и сам вышел оттуда и направился в штаб базы. Пора было решить, какие меры следовало принять для приведения этой роты в порядок. Майор, чеканя шаг, прошествовал в помещении штаба. Он вознамерился приступить самым решительным действием